Глава двадцать вторая Прошла неделя с тех пор, как они очутились в пустыне. В любое другое время Сергей очень сильно переживал бы за состояние спутников. Но именно сейчас он внутренне радовался тому, что они до сих пор находились в бессознательном состоянии. Еда почти закончилась, а воду приходилось добывать с помощью магии. Если в начале пути он даже не сомневался и был настроен решительно, делая выбор, то после недели, проведённой в пустыне, всё чаще ловил себя на мысли о возможной ошибочности своего решения. Гнать эту мысль с каждым днём становилось всё сложнее, а особенно после того, как тела Гримжоу и Хассе стали стареть прямо на глазах. Им срочно нужна была медицинская помощь и внутривенное питание. которого в пустыне естественно не было. И если так дело пойдёт и дальше, то до спасения оба могут и не дожить. На десятый день пути у Сергея начались галлюцинации. К миражам он уже привык, а вот к голосам в своей голове нет. Какой-то женский голос что-то постоянно бубнил где-то на заднем фоне, но что именно, он разобрать не мог, и от того ещё больше злился. Разумом он понимал, что это просто эффект от пустыни и одиночества, но это понимание помогало слабо. Ещё через 2 дня закончилась еда. Шёл уже 16-й день пути, когда Сергей свалился без сил и с апатией смотрел по сторонам. Ему уже было всё безразлично. Хотелось просто уснуть и не проснуться. В его жизни появился ещё один объект ненависти. Пустыня. Наверное, именно это состояние и послужило стартом. Как и у любого мага со званием старший магистр, у Громова был внутренний мир, правда, слабый и неразвитый, но тем не менее именно в нём сейчас пряталось сознание Сергея. Смотреть на пустыню он уже не мог. В очередной раз, чтобы не сойти с ума, занялся делом. Вот уже 10 дней он пытался достигнуть состояния остановки времени. Хотелось напоследок увидеть свою фею. Он уже понимал, что вряд ли сможет покинуть пустыню живым. Возможно, все эти факты сыграли свою роль в том, что произошло. Он добился своего. Наконец произошла остановка времени. Или, как говорил профессор, ему удалось проникнуть в пространство-время мира феи. Ну наконец-то Произнесла миловидная блондинка в голубом платьице и с диадемой на голове. Держа короткий посох в руках, она подошла к изумлённо застывшему Сергею. Мы тут тебя уже заждались. М- мы? только и смог промычать Сергей, пребывая в полном ступоре. О, малыш в шоке и волнуется, улыбнулась блондинка, подняв руку в голубой перчатке по локоть, она взъерошила волосы на его голове. это так мило и необычно. Но не переживай, я не твоя фея. Зайка, выходи. Блондинка с довольным лицом обернулась и внимательно посмотрела на сиротливо стоящее дерево. Сергей мысленно отметил, что раньше в его мире дерева не было. Солнце, твой хозяин ждёт, а ты прячешься? Хочешь, чтобы я рассердилась? От этого вопроса, произнесённого милым и даже бархатным голосом, Сергею самому стало страшно. Из-за дерева осторожно вышла девочка лет 10, со страхом глядя на блондинку. "Ну вот, наконец-то. Иди к нам. Нужно закончить начатое", и уже обращаясь к Сергею, добавила. "Кстати, её зовут Юлиана, но, думаю, тебе привычнее имя Юля". "Ах, да!" изящным аристократическим жестом блондинка шлёпнула себя по лбу рукой. «Совсем забыла представиться. Меня зовут Чикэка, можно просто Чика. И да, я фея того беспомощного эльфа, которого по ошибке называют Гримжоу. Юленька, солнышко, нам еще долго тебя ждать?» Произнесла ласковая блондинка. Отчего по телу Сергея пронеслась дрожь? Эта фея его пугала даже больше богини. Девочка, вздрогнув, быстро подбежала к ним. «Ну вот, умничка!» А то у твоего глупенького хозяина слишком мало времени, а сделать нужно много. Сергей, присядь, пожалуйста. От этой просьбы больше похоже на приказ. Сергей присел на корточки раньше, чем осознал, что его попросили. И Юленька, а теперь положи лодошки ему на голову, и потом всё, как я тебя учила. Малышка осторожно протянула свои ручки и с опаской глядя на блондинку, дотронулась до головы Сергея. Чувства волной пронеслись по сознанию, открывая доселе невиданные горизонты силы магии. Казалось, что его мощь стала просто огромной, а количество маны увеличилось многократно. «Хорошо, не торопись», — глядя на них, произнесла фея. «Теперь создай второй канал. Вот так, умничка. Ну а теперь я вам немного помогу». «Чикэка». Даже в мыслях Сергей не мог назвать эту Фею сокращённым именем. Положила руку на голову Сергея поверх ладошек Юли. Если до этого он наслаждался новым чувством силы, то после прикосновения блондинки побледнел и испуганно замер. Казалось, само пространство вздохнуло и съжалось. То, что казалось ему огромной силой, рядом с ней было лишь каплей в океане мощи. Перед глазами Сергея пронеслась вся его жизнь, что в прошлом мире, что в этом. Каждое воспоминание легло в отдельную папку и аккуратно сложилось в огромный стеллаж архива его памяти. Всё это случилось как-то очень быстро и тут же закончилось. "Очень хорошо", довольно улыбнулась блондинка, а огромный кристалл в диадеме на её голове засветился сиреневым цветом. "Ну, а теперь немного изменим обстановку". Переход был настолько резким, что Сергей с трудом смог устоять на месте. Но его внутренний мир, ещё недавно бывший тусклым и бледным, стал красочным и объёмным. Они теперь стояли на лесной полянке. Лёгкий ветерок слегка колыхал траву, из леса вокруг раздавалось щебетание птиц и шум листвы, а на синем небосводе светило самое настоящее солнце. Этот новый мир казался абсолютно реальным и прекрасным. особенно после безжизненной пустыни. Запомнила?» – сурово спросила фея девочку. Та послушно и усердно закивала. «Вот и молодец!» Чикека убрала руку и с небольшим раздражением встряхнула с нее капли воды, неизвестно откуда взявшиеся. «И так», – то на мучительнице произнесла Чикека. «Ручки пока не убирай, пусть контакт будет получше». «Так, о чем это я?» Ах да. Что делать дальше? Посох из рук Чыка исчез, и она, сложив ладони за спиной, принялась ходить по поляне. Обычно я не использую такие методы. Они весьма опасны и главное безумно затратны. Но вы, ещё чуть-чуть, и этот бездырный Гримжо умрёт, впрочем, как и ты сам. Осуждающий взгляд на Сергея. Всегда удивлялась вашей абсолютной бесграмотности. Фея с сожалением вздохнула. Нет, чтобы взлететь с помощью магии вверх и оттуда увидеть, куда нужно двигаться. Так ты, как маленький мальчик, просто пошёл вперёд. Ну ладно, это уже дело прошлого. Через 10 минут, когда Юленька закончит, у тебя будет временный прирост маны и мощности заклинаний. И я ещё добавила от себя, так что теперь твоих сенсорных способностей хватит достать до ближайшего города местных Поднимишь себя и тела этих двух лишенцев в воздух и на максимальной скорости летишь туда. У тебя будет примерно час времени. Потом она закончится, но цели ты достигнешь. Я запустил процесс восстановления твоей тату связи. Через 3 дня она восстановится, и ты сможешь вызвать помощь. Думаю, эти бездари догадаются открыть телепорт. Всё понятно? Да, но можно пару вопросов. Набравшись смелости, произнёс Сергей Ему уже надоело сидеть на корточках, так что он просто сел на траву. Время ещё есть, так что спрашивай, вздохнула тяжело Фея. Всё-таки не бросил гремжу, так что заслужил. Как вы смогли попасть в мой разум? Громов за всё время обучения в академии даже не слышал о такой возможности. Хм, как тебе объяснить? Задумчиво посмотрев на Сергея, произнесла Фея: Скажем так, Раньше, очень давно, это было нормальным. Феи могли общаться между собой и с вами, нашими носителями. Даже существовали не только божественные артефакты для вас, разумных, но и для нас, фей. От всего этого богатства остались только мои диадема и посох. Была ещё одна фея с артефактами, но увы, она недавно погибла вместе со своим носителем. У вас его называли Элнариэль де Амидал. Так вот, Мой посох позволяет мне попасть в сознание разумного, но только если он маг и у него пока ещё нет защиты или он её снял. Правда, делать это можно не чаще раза в 600 лет. Слишком много на это уходит маны. То есть голоса, которые я слышал, это были не глюки? Боюсь, я тебя расстрою, но это явно были глюки. Усмехнулась Чикэка. Ну а откуда у тебя мана? Если Гримжо после слияния лежит с повреждёнными каналами и телом? То же мне вопрос, выркнула презрительно Чикека. Его тело абсолютно здорово, а каналы уже почти все восстановлены. Осталось только уничтожить печать этой сучки, и всё будет хорошо, рассерженно добавила Чикека, недовольно махнув рукой. Если ты не понял, я об этом аватаре богини. Ты можешь рассказать, что там произошло? спросил Сираки. Крайм взора заметив, что его фея уже явно устала и еле держится на ногах, сам того не ожидая, он обнял девочку и усадил к себе на руки. Сложно понять как, но он почувствовал эмоцию благодарности и облегчения от Юли. Могу, но не хочу, раздражённо ответила Чикека. Ну хоть про богов можешь рассказать? Про богов? Чикека задумалась. Ладно, про богов я эту сучку расскажу. Когда-то были другие боги, и они были не такими жадными, и дарили своё благословение разумным и феям. Но потом на соседней планете появились новые боги, что решили всё забрать себе. Старых богов они уничтожили, но так как тут у нас было слишком мало разумных, они остались на своей планете Изанель. Прошли года, и вот разумных стало много, потому они и обратили своё внимание сюда. «Богам нужна энергия веры, которую производят верующие у них. Так что скоро тут будет полно и храмов. Хорошо, хоть они сюда лично не явились». «Почему?» – удивился Сергей. «Хм-м-м», – насмешливо хмыкнула Чикека. «Думаю, боятся усилить своих конкурентов. Ведь пока кто-то из богов будет тут, другие станут сильнее. Все-таки там энергии веры очень много, а тут одни капли». «А если они все сюда отправятся, то вместо них могут появиться другие!» «А разве они не дружат?» «Дружат? Они?» Чикека весело рассмеялась звонким и ярким смехом, настолько заразительным, что Сергей и Юля невольно улыбнулись. «Ой, насмешил! Хо-хо-хо-хо!» «Да, ну ты даешь! Они, наверное, и слова такого не знают. Дружба!» «У них вооруженный до зубов нейтралитет! Драться не будут!» Уж очень много в том случае погибнет разумных, но и своего не отдадут. Откуда ты так много про них знаешь? вдруг спросил Сергей. У их архимагов такие же феи, как и у нас, хитро улыбнувшись, ответила Чикека. Но большего тебе знать и не нужно, да и Гримжоу ни слова об этом. С угрозой в голосе произнесла фея. Понял. Хорошо, пожав плечами, согласился Сергей. Но зачем это скрывать? Пока ещё рано ему знать, туманно произнесла Чикека. Ладно, хватит вопросов. Всё, время настало. Пора приступать к работе. Чикека подошла к ним и положила руку на голову Сергея. Мир опять стал как будто живым. Казалось, что если протянуть руку, то можно потрогать мироздание. Поток силы хлынул в сознание Сергея. Кажется, он сейчас мог двигать горы. Настолько много маны вокруг. Но тут мир мигнул, и Громов очутился вновь в своем теле посреди пустыни. Не будь у него возбуждения от переизбытка маны, он, возможно, решил бы, что все это был сон. Поднявшись и с уважением посмотрев на Гримжоу, Сергей запустил скан. Далеко на западе он почувствовал множество жизненных точек. Подхватив магии тела спутников, Громов на максимальной скорости устремился в сторону жизни. Сейчас ему было не до раздумий, Но для себя он сделал пометку. Раньше он бы не смог с такой лёгкостью и филигранной точностью управлять потоками воздуха. Казалось, словно ему кто-то помогает. И скорее всего, это не только его фея, но и Чикека, очень странная и пугающая фея. Сколько же ей лет, что она так легко рассказывает о старых богах? Подумал он, но тут же отбросил размышления, поскольку чуть не уронил артефакт Хасэ. что давал тому возможность жить. Прибыв на место, Сергей с радостью смотрел на город, в котором жили множество разумных. Стража на воротах даже не подумала задерживать могущественного мага, что пролетел через ворота с двумя парящими рядом с ним телами. Люди боязливо жались к обочине, пропуская необычного и явно очень сильного путника. И только возле гостиницы Сергея встретил городской маг с опаской глядя на более сильного коллегу. Добрый день, уважаемый, произнёс на эльфийском Мак, изобразив глубокий и почтительный поклон. Их городу удалось избежать нашествия демонов. Видимо, соседство с пустыней их и спасло. Сергею повезло, что именно в этом городе остался живой и невредимый Мак. Меня зовут Абдул ибн Аль-Раджжан. Я мастер магии и главный маг этого достопочтимого города. И вам доброго дня, слегка нетерпеливо произнёс Сергей. Ему хотелось побыстрее заказать еду и наконец нормально поесть. Сергей Громов, старший магистр магии. Позвольте узнать причину вашего визита, нервничая, спросил местный. От звания гостя его зримо потряхивало. Мы в вашем городе проездом. Через трое суток нас тут не будет, спокойно ответил Сергей. Возможно, вам понадобится моя помощь. Произнёс почтенный Макс явным облегчением: "Э, к сожалению, тут мало кто знает ваш язык". Хм, действительно, слегка растерялся Сергей. Об этом он как-то не подумал. "Что вы хотите за столь любезную помощь? Э пары уроков столь опытного мага мне будет вполне достаточно", почтительно ответил Макс с затаённой надеждой в голосе. В отличие от самого Сергея, Городской маг прекрасно понимал истинную ценность даже пары таких уроков от столь знающего эльфа. Уроков? удивился Сергей. Хотя почему бы и нет. Хорошо, я попробую вам помочь. Приемно благодарен. С трудом скрывая радость, произнёс маг. Возможно, вы согласитесь принять моё предложение и поселиться не в этом клоповнике, а у меня в доме почётным гостем. Почему бы и нет, безразлично повторил Сергей. Ему всё сложнее удавалось сдерживать своё желание всё бросить и купить еду прямо в трактире гостиницы. "Прошу вас следовать за мной", поклонившись, маг пошёл по улице. Громов последовал за ним. Этот весьма старый мастер магии вряд ли сможет даже быстро создать заклинание, а других магов в городе Сергей не чувствовал. Так что за подне он не боялся. Но на всякий случай щиты на себя испунников он повесил ещё когда подлетал к городу. Пристарелый маг, одетый в халат и челму, неспешно шёл впереди. Люди, которые встречались им на улице, с уважением уступали дорогу и вежливо кланялись этому магу. Сергею же пришлось поставить воздушные фильтры на запахи. Уж очень специфически пахли здесьние каналы, тянущиеся вдоль улиц. Кажется, устройство канализации сюда ещё не дошло. И Тим пришлось недолго, минут 5 максимум. Они подошли к высокому, метра 2 высотой и длинному каменному забору с огромными деревянными воротами. Мак постучал по толстым доскам и что-то выкрикнул, видимо, на местном наречии. Ворота тут же распахнулись. Гость смотрел на дивный сад и маленький фонтан посреди двора с лёгким удивлением. Кажется, маг тут неплохо устроился. Трава, фруктовые деревья, фонтан и даже цветочная аллея. Всё это смотрелось слегка абсурдно после песка на улице и нищей халачуг, особенно учитывая размер этого маленького оазиса. Под сад тут отведено явно больше 100 квадратных метров. Пройдя по аллее, они вышли к дому мага. Огромный дворец в восточном стиле больше подходил мелкому королю, чем обычному магу. Но, видимо, тут так принято, и Сергей уже не сильно удивился. Прошу вас в моё скромное жилище, степенно произнёс Мак, сделав приглашающий жест. И позвольте полюбопытствовать относительно ваших спутников. А эти, небрежно отмахнулся Сергей, мои раненные друзья. Скоро они придут в себя. Для них нужны отдельные комнаты, уточнил Мак. возле которого уже застыли в поклоне трое слуг. «Нет, лучше, если они будут рядом со мной», спокойно ответил Сергей. «Мне нужно присматривать за их состоянием. После сражения им нужен уход». «Вы сражались с демонами?» изумленно спросил Абдул. «Демонами?» удивленно посмотрел на него и Сергей. «Войнами в доспехах, что прибыли из другого мира». И только божественное вмешательство богини прогнало их с нашей земли. Правда, они успели многих убить и ещё больше захватить в плен, сокрушённо покачав головой, произнёс Обду. Хмм, с демонами, значит, задумчиво произнёс Сергей, но потом удивлённо замер. И их прогнала богиня? Вы уверены в этом? Абсолютно, твёрдо ответила Обду. Очень многие видели, как она обрушила свой гнев на недостойных, и демоны бежали в свой мир, теряя многих убитыми. Ясно, ошарашенно произнёс Сергей. Да, нам пришлось сразиться с демонами. Мы победили, но два моих друга сильно пострадали. А богиня он решил промолчать. Что-то подсказывало, что лучше об этом не вспоминать. Видимо, они очень сильные воины, раз смогли сражаться с демонами, поглаживая свою короткую бороду, произнёс рассудительно Мак. Уважаемый Абдул, вы простите, но мы уже 2 недели в дороге, с намёком в голосе произнёс Сергей. Пришлось пересечь пустыню. Ах, простите меня, конечно, конечно, я вас проведу в комнату. Может, хотите принять ванну? Засуетился тут же хозяин. Нет, спасибо, улыбнулся Сергей. Я пока и магией справляюсь, а вот от еды я бы не отказался. О, да, конечно. Обду что-то сказал слуге, и тот сразу же умчался. Вам принести в комнату, если вас не затруднит. Облегчённо вздохнул Сергей. Э, нет, что вы, конечно, не затруднит, слегка фальшиво рассмеялся Мак. Прошу вас, пойдёмте. Абду лично проводил гостей в специальные апартаменты для важных персон. Сергей с облегчением уложил спутников на кровати в соседних комнатах. Манны и так осталось немного, а осмотревшись, он понял: апартаменты им выделили шикарные, пять комнат. Зачем столько Сергей не знал? Два туалета, причём весьма современных, что слегка удивило. И огромная гостиная 9 на 9 метров с выходом в сад. Однако умеет жить Абдул. Кругом приятная глазу и телу удобная мебель из необычного дерева. И все это великолепие рядом с такими грязными городскими лачугами. Только Сергей облегченно устроился в гостиной на диване, как в дверь вежливо постучали. Так что пришлось ему со вздохом встать и открыть дверь. правду увидев то, ради чего его потриожили, он тут же довольно улыбнулся, пропуская внутрь прислугу мага. Пятеро слуг, неся различный обильный яство, вошли в гостиную и тут же разложили еду на столе. Чего тут только не было: и жареная птица, и фрукты, и плов, и рыба, и многое другое. Сергею пришлось применить всю силу воли на полную катушку. Чтобы сразу не наброситься на еду, а дождаться, пока слуги выйдут. А дальше начался пир для его голодного желудка. Утолив первый голод, он откинулся расслабленно и сыто на диване. В соседней комнате, где он положил Хассе, раздался шум. Сергей тут же вскочил, но не успел он даже сделать шаг, как из комнаты вышел заметно постаревший Хассе. За его спиной висел рюкзак с артефактом внутри. Слегка прихрамывая, Хассени спешно пошёл к столу с едой. Сергей хотел ему помочь, но был остановлен жестом. В голове крутилась куча слов, но ничего сказать о рашеном Громов так и не смог. Молчаливо наблюдая, как этот ещё недавно выглядевший максимум двадцатилетним мужчина присаживается устало за стол. Глядя, как Хассе ест, Сергей на всякий случай проверил Гримжоу, но тот, как и прежде, лежал неподвижно. Так что, присев напротив Хассе, он терпеливо принялся ждать, пока тот покушает. "Спасибо", произнёс тот наконец таким тоном, что Сергею стало неудобно. Одним словом и интонацией он смог передать всю свою искреннюю благодарность за сделанное огромным. "Насколько я теперь выгляжу?" "Лет на 50", честно ответил Сергей. "Всё не так плохо, как я думал", усмехнувшись, произнёс Хассе. Осторожно и медленно откинувшись на спинку кресла, всё-таки ты смог спасти нас. Молодец. Сергей только молча кивнул, собеседник же, улыбнувшись, добавил: "Я теперь тебе должен. У меня есть шанс стать вашим учеником". Вырвалось у Сергея потаённое желание, хотя спросить он хотел совсем другое. "Учеником?" удивился Хассе. "Я уже вряд ли смогу обучить всему, что знаю". Уверен, что хочешь учиться у Калеки. Ваши знания бесценны, уверенно ответил Громов. Он не сомневался, что тот, кто смог почти на равных сражаться с аватаром Вагини, знает очень много. Магии я и сам научусь, но ваше мастерство ближнего боя за гранью моего понимания. Хм, хорошо, задумавшись, ответил после паузы Хассе. В конце концов, я действительно тебе должен. а долги я привык отдавать. «Как вы себя чувствуете?» спросил участливо Сергей. «Все-таки вы две недели были без сознания». «Нет», — улыбнулся Хосе. «Я был в сознании». Громов широко распахнул глаза от этих слов, а его рот сам собой открылся в изумлении. Хосе, увидев такую реакцию, усмехнулся. «Когда нас кинули в пустыню...» Мне пришлось погрузить себя в полную медитацию. Всё-таки еды у тебя было мало, а кормить ещё один род это стопроцентная смерть для всех троих. Прости, но объяснять тебе было некогда. Да и со своим состоянием нужно было разобраться. "Ну как?" только и смог произнести Сергей. Для него это было из разряда невозможного. 2 недели в медитации без еды Как такое возможно? Что ж, почему бы не начать наш первый урок? Спокойно произнёс Хассе. Медитация это погружение твоего сознания на другой уровень познания себя и окружения. Если достигнуть полного понимания процесса, то можно полностью замедлить метаболизм тела, но цена этого метода твои жизненные силы. К сожалению, Эта богиня почти полностью отрезала меня от внутренней энергии, но кое-что осталось. «Ваше старение — это цена?» — догадался Сергей. «И да, и нет», — уклончиво ответил Хосе. «Частично так и есть, но в основном из меня тянет жизненные соки артефакт». «Так он вам вредит», — удивился Сергей. «Опять тут все не так прямолинейно». Спокойно ответил Хассе, наливая себе сок из графина. Дело в том, что эта богиня нарушила связи между душой и телом. Артефакт, используя ресурсы организма, создаёт искусственные связи вместо повреждённых. Так что он мне спасает жизнь. Вот только она забыла добавить, что этот артефакт блокирует магию. Откуда вы это знаете? удивился Сергей. Ты же сам использовал на меня заклинание лечения. Или уже забыл? Осуждающий посмотрел тут на него. Громов виновато посмотрел в сторону, вспомнив о своих попытках и полном игнорировании телом Хассе его лечения. Прибывая в медитации, я полностью ощущаю и слышу всё, что происходит вокруг. Кстати, не расскажешь, от чего у тебя вдруг проснулись новые способности мага? Сергею пришлось рассказать всё, что произошло у него во внутреннем мире. В конце концов, он обещал Фее не рассказывать это Гримжо, но про Хассе она ничего не говорила. Как интересно, улыбнулся своей мыслям Хассе, а потом многозначительно посмотрел на Сергея и добавил: "Думаю, стоит уважить Фею и больше никому не рассказывать об этом". Хорошо, легко согласился тот. Теперь это стала проблема не его, а нового учителя. Ты уверен, что правильно запомнил имя Феи? спросил после паузы Хассе. Абсолютно, твёрдо ответил Сергей. А что? Чикека означает ребёнок мудрости, задумчиво произнёс Хассе. И ничего не понимаю, спросил Громов, так и не дождавшись продолжения. Очень странное имя. Всё также пребывая в своих мыслях, сказал учитель. У самого старого и намерянни нафес с японским именем, да ещё со столь интересным значением. Может, просто совпадение? пожав плечами безразлично произнёс Сергей. Совпадение? с сарказмом в голосе спросил Хассе, но уже спокойным тоном добавил. Возможно. Правда Сергею показалось, что учитель хотел сказать совсем другое слово. Но в последний момент передумал.